20. Гретта не донесла до рта чашку с кофе. Из глубины Галакуба на нее смотрел смутно знакомый человек. Лоб оказался низковат, подбородок сделали слишком тяжелым. Волосы были странно курчавыми, но в целом не узнать его было невозможно. Это был Хенрик. О, черт! Показалось, ее загоняют в угол вместе с ним. Она ощущала его страх и отчаяние. Его только что сделали вне закона с обеих сторон. Что происходит? Прах их дири. Холодная волна набежала и скрыла её с головой, совсем как тогда, во время отборочной мясорубки. Красные от недосыпания глаза, одежда покрыта коркой засохшей грязи, еле слышные шепотки. Будущие егеря знакомятся друг с другом, почти не разжимая губ, чтобы не привлечь ненужного внимания. Не всё же им обращаться к соседу по строю. Эй, парень, даже если кого-то вскорье вышебут, им надо действовать слажено. Без помощи товарищей их надежды станут и вовсе призрачными. Я Герхард Блюменрит. Ханс, я из Аберда. Я Пётр Меншов из Меклена. Пётр? Нет, Пётр. Не Пётр, а Пётр. Смешное имя. На своё посмотри. Я Грета Чаммер. Да уж знаем, насмотрелись вчера. Скотина. Не злись, я просто шучу. Мы за тебя переживали. А ты, Генрик Вольф из Нанса, где это? На Вальдеми, где же ещё? А я Бруно Виннер из Дорта, есть кто-нибудь? Тихо, инструктор идёт. Фельдфебель Луц, будто бы и не бегал с ними полночи по тёмному лесу. Бодрый и подтянутый, разразился серией команд. Разобраться в колонну по одному. Живей, живей, не стоять. Вот ты длинный, как тебя? Рекрут Фергам, инструктор. Кому сказано, не тянуться перед начальством, а столоб, отвыкая от своей муштры, виноват инструктор. Тьфу ты, в сердцах сплюнул егерь, будешь командиром взвода, временно, вся эта шеренга твоя. Благодарю, начал было надувшийся от высокого доверия новобранец, но наткнувшись на предупреждающий взгляд фельдфебеля сник. Так точно, инструктор. Не просто преодолеть привычки, что вбивали с тебя годами агитации, регулярных тренировок и военно-спортивных мероприятий. Вся деятельность молодёжных организаций, включая работу детских секций, была построена по военному. Отдание чести старшему по званию, уставная стойка, чёткий строевой шаг. Так точно, никак нет. На кроул это впитывалось альденбургскими школьниками вместе с воздухом родины. И вдруг, когда они оказались в той самой военной среде, в самой её сердцевине, когда их привычки наконец должны обрести смысл, им говорят: "Отвыкайте". Это проще сказать, чем сделать. Внимание, рота. «Повзводно, в колонну по одному, по направлению к морю, бегом марш!» Не выспавшиеся, голодные, с чугунными от усталости мышцами, но все же полные решимости дойти до конца, а не помчались к воде. Увязая в прибрежной гальке, передвигались уставным полубегом, стараясь топать в ногу. И вот уже, хлюп-хлюп, головные подняли каскады брызг, врезавшись в волны, а команды «стой» все не было. «Живо-живо!» — подгонял инструктор. Вода уже по грудь. Волны толкались, лишая ноги опоры на скользких камнях. Что-то на дне путалось между ботинками. Наверное, прибрежные водоросли. Тем, кто впереди, еще труднее. Хенрик увидел голову с вытаращенными от испуга глазами. Голова хватала ртом в воздух. «Стой! Головные уборы снять! К вычерпыванию моря приступить! Режь, режь, не спать!» Волны мягко накатывали и опадали вновь. Людские цепочки качались вслед за ними. Генрик шлёпнул на голову соседа мокрую тряпку, когда-то бывшую кепи, и принял от него другую, полную воды. Шлепок по макушке. Он ухватил пустую ёмкость. Тёплая морская вода стекала по лицу. Через час толчки волн уже подобны пытке. Стоять на скользких камнях становилось всё труднее. Поясница ныла от однообразных движений. Кожу на лице разъедаемая солью саднила. Вода, которая недавно казалась тёплой, высасывала силы. Слабый бриз, приятно охлаждавший разгорячённое тело на берегу, теперь морозил кожу. С каждой минутой озноб становился всё сильнее. Стремясь согреться, Генрик двигался реже, но от этого море только быстрее забирало тепло. Зубы стучали. Где-то дальше, в невообразимой дали, замыкающие выливали воду на землю. Любопытные чайки пикировали на пляж в надежде поживиться. хлопали крыльями над головой, разочарованно крича, улетали прочь. Вот кто-то поскользнулся и скрылся под водой. Ритм передачи нарушился, конвейер замер. Вседисущий инструктор тут как тут: "Не останавливаться, заполнить разрыв. Каждые 15 минут шаг вперёд". Цепочка сдвигалась в море, и головной, нахлебавшись горькой воды, брёл на берег. Каждый шаг вперёд новая проблема. Цепь выстроена по росту, и головным приходилось погружаться всё глубже и глубже. Некоторых уже захлёстывало до глаз. Они отчаянно балансировали на ципочках, но инструктор был неумолим. Первый взвод, головной, почему нарушил дистанцию? Взводные, вас не для красоты назначили. Командуйте людьми, распределяйте подчинённых. Часа через 3 Генрик уже ничего не соображал. Несколько человек не выдержали. Те, кто выбился из сил, но не сдавался. Инструктор вытаскивал на берег. Их осматривал врач. После они снова становились строй. Промежутки между бойцами становились всё больше. Теперь, чтобы перехватить эстафету, приходилось, борясь с волной, делать длинный шаг навстречу передающему. Вода дошла Генрику до горла. Он действовал как автомат: шагнул, пришлёпнул, взял, шагнул, передал, зажмурился, снял с головы мокрую тряпку. И так без конца. Мир в иллюминаторе. Проклятое тело бунтовало, не желая поднимать руки. Закатанные в цемент мокрой униформы, в голове мелькали обрывки бессвязных мыслей. Всё труднее было осознавать, что нужно сделать следующий шаг. Нужно, зачем? Ясно, чем это кончится. Он нахлебается воды, ещё каких-то полчаса и всё. Боль в животе ненадолго привела его в чувство. Напрягаясь точно штангист, он заставил себя справить нужду прямо в воду. Съежившийся от холода отросток, упорно сопротивлялся. Из-за большого числа выбывших, следующей за ним оказалась Чаммер. Его передача повисла в пустоте. Голова девушки скрылась под водой. Через пару мгновений она появилась вновь, отплевываясь. Ей доходило до подбородка. Миг просветления. «Эй!» Посиневшие губы не слушались. «Садись на меня!» Чаммер крепко досталась. Каждое слово давалось ей с трудом. «Баллан!» И она умолкла, накатила волна. Он подождал, пока голова Греты окажется над поверхностью, сунул ей наполненная кепи. Глаза её были мутны. "Садись, говорю. Нет, я из Пантер, не сдамся", пробормотала она чуть слышно. Пантеры боевое крыло союза альденбургских девушек, маршируют строем, носят форму с пятна землёй, ходят в горы, палят по мишеням после школы и изучают рукопашный бой. А ещё помогают крипа прочёсывать кварталы для иностранцев и участвуют в парадах молодёжи, юные амазонки. Злость предала Хенрику сил. Нашла время показывать гордость. Захотелось сказать, что она эмантипированная дура, но эмантипированная никак не выговаривалась. Язык онемел. Выходило только дура. Делая очередной шаг, он попытался достучаться до неё. Тут надо вместе. Садись. Чаммер пускала пузыри. Смена головных. Хенрик шагнул навстречу волне. Жёсткие пальцы зашарили по его спине. Чужой ботинок больно упёрся в колено. Чамер карапкаясь по нему, подобно мокрой кошке, обхватила за шею, не давая дышать. Тяжело засопело в ухо. Её мокрые волосы облепили Хенрику лоб и закрыли глаза. Он не чувствовал ни гордости за своё благородство, ни удовольствия от ощущения прижавшегося женского тела. Он вообще ничего не чувствовал. только беспрестанно повторял про себя, какой он дурак. Ноги о деревенели. Ботинки Чаммер больно давили на бёдра. Смена головных. Впереди больше никого, хоть что-то. Не надо шагать вперёд, только назад. Чаммер, как заведённая черпала воду, раскачивая его влево-вправо. У него уже кружилась голова. Эти четверть часа как целый год никак не кончались. Солёная вода бесконечно струилась по лицу. Весь мир превратился в метроном, где вместо стука монотонный плеск «Эй!» – прокричала она в самое ухо. «Смена! Уходим! Слышишь?» Он выплюнул в воду в досаде. Пропустил волну. «Слышу! Не ори!» Камень выскользнул из-под ног. Волна мягко подталкивала в спину. Мир стал мутно-зеленым. Белые пузырьки перед глазами. В ушах тягучая «бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом- Белая гловь в мозгу дышать. Вместо воздуха в горле упругая вата. Он закашлялся, пытаясь выплюнуть её, но вата обдирала глотку, упрямо проползая всё глубже. Камни на дне нежны, как пух. Щека скользнула по зелёной бахроме. Солнце обожгло глаза. Он вкинул себя в воздух и захлебнулся кашлем. Едва успел повернуть голову, его стошнило на горячую гальку. Очнулся. Вот и ладно. Генрик непонимающе смотрел на склонившегося над ним доктора. Вернулись звуки. Стали слышны команды и громкий плеск. Рота по-прежнему вычерпывала море. Они с Чэмер лежали рядышком, чинные, как спелёные младенцы, мокрые насквозь и жалкие. Одежда парила под солнцем. Доктор оставил их, чтобы привести в чувство коренастого новобранца, лежавшего по соседству, кажется, кого-то из третьего взвода. "Меня отчислили?" спросил Генрик. Чуть не утопил меня, болван, хрипло ответила Чаммер, стараясь выглядеть сердитой. В её голосе совершенно не было злости. Не могла вырасти поменьше, дылда, парировал он. Инструктор заслонил солнце. Эй, вам тут что, пляж пулей в строй? Чаммер умчалась, только её и видели. Генрик тяжело поднялся. Его ещё подташнивало, кружилась голова. Устал, сынок? Не как нет, инструктор пробормотал он с трудом, обретая равновесие. Яб такую девку с утра до ночи на руках таскал, крикнул Егерс вслед, ни то издеваясь над ним, ни то выражая одобрение. Непременно уж шту, когда дослужусь до фельдфебеля, проборчал Хендрик себе под нос. Сгорбившись, Грета сидела на продавленной кушетке, крепко стиснув ладонями колени, не замечая котящихся по щекам слёз. Господи, знаю я недостойна Но ты ведь слышишь меня, да? Ты все слышишь, все видишь. Если ты позволяешь нам делать то, что мы делаем, значит, это тебе зачем-то нужно, верно? И значит, мы не такие уж мерзавцы, ведь так? Прошу тебя, дай ему выкарабкаться, шептала она тихо. Он достаточно натерпелся, оставь его в покое. На кой он тебе сдался, Господи? Я ведь сто крат лучше, я тебе пригожусь. Хочешь, я буду мыть твои ноги? Буду ублажать тебя, мне ведь не привыкать. Только не убивай его, сукин ты сын. Видишь, я даже молиться как следует не умею. Но ты всё равно знаешь, что я хочу тебе сказать. Ответь мне, не молчи, услышь меня. Её мир рушился. Привычка убеждать себя в том, что любое разрушение основа созидания, не срабатывала. Ничего не выстраивалось из этой холодной пустоты. Слова о величии и долге оставались словами. Внутри образовалась чернильная тьма. Только где-то там впереди, на самой границе зрения, сияла удаляющаяся точка. Вы, юноши и девушки, должны заботиться о своей великой стране, Альденбурге. Вы должны быть верны ей. Эти воспоминания будут вам незабываемой наградой на всю жизнь. Что? Кто это сказал? Сменяется поколение за поколением, решая свои задачи. И вот в этой стране появляется новая молодёжь. Она будет ещё более крепкой, сильной, здоровой и даст последующим поколениям ещё более захватывающие перспективы на будущее. Это новая молодёжь вы. Конечно, это говорила она, наивная юная Грета, активистка Союза Альденбургских девушек, молодая пантера, донесшая в Гепа на свою мать, которая тайком смотрела запрещенные передачи Альянса. И также сама себе отвечала, снова оказавшись в ту ночь на площади, залитой дрожащим светом факелов. «Великий герцог, мы верим тебе. Без тебя мы были бы разобщены. С тобой мы единый народ». Ее губы дрожали. «Главное, не то, как мы ведем борьбу». А за что мы её ведём? Кто это? Неужели снова она? Нет, на этот раз нет. Это бригаден-генерал Клаус Фром, легендарный старый лис, глава третьего отдела управления специальных операций. Он сказал это им на выпуске из учебного лагеря, вручая новоиспечённым егерям заветные эмблемы, символ принадлежности к избранным. Нет уж, врёте, герб бригаден-генерал Важно не за что, а как. Сегодня она наконец-то поняла это. Это состояние было ей знакомо. Она испытывала подобное, когда продолжала делать массаж сердца уже умершему товарищу, чувствовала, как тело не отзывается на прикосновение, как что-то невидимое покидает его. Злость и ярость и смертная тоска смешались в ней, когда она шептала глупое: "Не умирай, держись, чёрт тебя дери, не умирай". Она швырнула чашку в голокуп и разрыдалась. Потом схватила сумочку и начала Олег радочно рыться в ней, выкладывая на одеяло кисточки и тюбики. Чёрта с два, грозно пообещала она кому-то. Чип внутри ответил невнятным шевелением. Она действовала не по инструкции. Он не умер. Он ещё не умер.